Глава 37. Богдан. Возвращаясь в салон и занимая свое место, краем глаза замечая, как на меня поглядывают новички. Настороженно, даже удивленно. Молчат. Интересно, насколько их хватит. Только успеваю сесть, как рядом оказывается Герман и прожигает меня недовольным взглядом. Говори произношу беря документы, от которых я недавно отвлекся. Друг не торопится, поглядывает на новичков и только потом спрашивает: "Как ты? Ты о чем? Я о твоем звере и Алисе. Богдан, я не слепой, видел ее реакцию на блондина и твою. Какие все у нас наблюдательные, ничего не скроешь. Все хорошо. Стараюсь говорить спокойно, но понимаю, что несу бред. Ничего нехорошо. Моя юная пара засматривается на другого. И черт, она без метки. Я вижу, как тебе нормально. Друг мой, да ты похож на бомбу замедленного действия. Может, отправим парня обратно? Нет. Отвечаю слишком быстро, чем удивляю помощника. «А теперь мне интересно вдвойне. Или ты, мазохист, и так интересно ощекочешь себе нервы, позволяя девушке засматриваться на другого? Или ты уже придумал, как прикопать паренька?» «Герман слишком хорошо меня знает», — распонял так много. «Но не все. Не буду скрывать, мысленно я уже прогрыз парню глотку и выкинул из самолета. Да и Алисе поставил метку, пусть и насильно. Но это только фантазия». В реальности надо действовать здраво и осторожно. Герман, сделай мне услугу. Проверь парня лично. Где жил, учился, развлекался? Думаю, у него большая вереница девушек. Но я не могу понять, как там могла затесаться Алиса? Думаешь, они знакомы? Ну, Юрий хорош, но он не дурак. На несовершеннолетнюю не полезет». А девушке только исполнилось восемнадцать. Значит, вариант с парой отпадает. Но они точно знакомы. Поглядываю на парня, который ведет себя вполне спокойно, общается с нашими и мотает на ус, что ему говорят. И все бы ничего, если бы не его гляделки в сторону комнаты, где спит моя пара. Причем смотрит только он. А вот Николай полностью поглощен знакомством с другими. Я, конечно, все посмотрю, но это пустая трата времени. Начальство его уже проверяло. Будь там что криминальное, он бы и первый уровень отбора не прошел. Сам же знаешь, у нас все строго. Кандидат должен быть чист, отсеиваем даже со штрафом за парковку, а уж возможное отношение с несовершеннолетней человечкой. Да его бы на корню зарубили. Да, отбор у нас строгий. Нужно быть не просто лучшим, а идеальным. Чтобы выносить приговоры, ты сам должен соответствовать. Знаю, забыл, что и я проходил такой отбор. Но там точно что-то есть. А не проще спросить Алису? Спросил. И... Друг склоняется ко мне ближе, и любопытство так и плещется в его взгляде. Она соврала мне. Придумала историю, что он похож на бывшего. Я так понимаю, соврала она не во всем, так? Да, тот момент, что она его знает, правда. Друг усмехается и откидывается на свое кресло. Так, а может, просто детская влюблённость? «Богдан, многие из нас — мечта для человеческих девушек, женщин, и не удивлюсь, если и старушек. А Соколовы очень влиятельны и богаты. Юрий часто мелькал в журналах. Как-никак помогает вести дело отцу. Завидных холостяк даже среди наших. Сколько сучек хотят его поймать в полнолуние. Может, и Алиса была втайне влюблена. Интернет, посты, журналы». Да мало ли откуда она могла его узнать. А тут встретила мечту в реале, вот и переволновалась. Герман выжидающе смотрит на меня, а я все перевариваю и понимаю, что картинка и правда складывается. Юрий вполне мог быть кумиром для такой умненькой девушки. Представить, как Алиса сходит с ума по певцу или танцору, я не могу. А вот по умнику или гению — вполне. Кажется, я зря волновался. Даже мой зверь пристыдился, поняв, что чуть не натворил дел из-за такого пустяка. Малышка и правда еще совсем ребенок. Любит мечтать, строить планы, искать кумиров. Но почему она тогда не сказала прямо? Боялась, что я посмеюсь? Нет, что-то не сходится. Вижу мыслительный процесс в самом разгаре. Отлично. Знаешь, чтобы закрыть эту тему, просто поговори с парнем сам. Вот увидишь, все твои тревоги напрасны. Да, это лучший вариант. И чтобы не откладывать все в дальний ящик, приступим прямо сейчас. Позови его. Киваю и опять откладываю бумаги. Герман встает и отходит, я же пытаюсь уложить все в голове. Зачем Алисе врать? Сэр, звали? Звучит голос Юрия, и парень садится напротив меня. «Здравствуй. Звал. Хочу вот лично познакомиться, без бумажек». И указываю на папку, из которой торчит досье на парня. «Понимаю, спрашивайте». Садится поудобнее и выжидающе смотрит на меня. «Спокоен, даже слишком. Неужели я ошибся?» «Я скорее жду твоих вопросов». Может, тебе что-то непонятно или напрягает. Раз уж ты под моей опекой, то не хотел бы казаться ужасным начальником. Успеваю заметить некоторое удивление. Да, я выбрал иную тактику. Зачем лезть к нему, когда он сам может спросить то, что мне нужно? Богдан Сергеевич, вы один из лучших судей. Работать с вами честь. Подхалим. «Я один из лучших, потому что со мной работают лучшие. А моя задача — не только решать вопросы, но и заботиться о команде. Ты теперь ее часть. Скажи, может, что-то не так? Лучше все решить, пока мы в начале пути». Парень задумывается и опять поглядывает на закрытую дверь. «Ну же, спрашивай. Подтверди, что моя чуйка не обманывает». Думаю, с большей частью вопросов я смог разобраться сам. К тому же, ваша команда и правда слаженная и грамотная. Я уже многое узнал. Но, простите за вопрос, что тут делает та девушка? Она ведь человек, насколько я понял. Попался. Это Алиса, и да, она человек. А здесь, так как представляет ценность. Какую? Спрашивает слишком поспешно, и я замечаю, как сжимаются его кулаки. Она гений, очень одаренная девушка, которой нужно приглядеться. Ты ведь знаешь, что мы делаем с такими людьми? Юрий выдыхает и даже начинает улыбаться, но слишком натянуто. Да, такие люди на определенном учете. Так вы хотите передать ее нашим? Откуда эти нотки беспокойства? Он не рад? «Не совсем. Девушка еще напугана, поэтому временно попутешествует с нами. Парень кивает и опять косится на дверь, а я с трудом сдерживаю себя, чтобы не накинуться на него». Герман ошибся. Это не влюблённость. И уж тем более не заочная. Юрия определённо знала Лису, а она знала его. Но оба молчат. Почему? «Юра, ты знаешь ее? Спрашиваю в лоб, и оборотень на миг замирает. «Нет, с чего вы взяли?» «Ты выглядишь слишком заинтересованным». «Просто привык держать все под контролем и быть в курсе дел. А моя картинка не сходится, даже несмотря на ваш рассказ». И теперь на меня смотрят с неким вызовом. «Ого, а парень умеет удивлять. Становится все интереснее». Что именно тебе непонятно? если она важный объект, то почему вы относитесь к ней? Богдан Сергеевич, ваш интерес очевиден. И то, что было час назад за теми дверьми, это не охрана. А новичок-то дерзкий и наглый. У меня есть и свои планы. Ты против? Нет, но она человек. К тому же мне показалось что она здесь насильна все то ты подметил неплохо теперь посмотрим что ты будешь с этим делать тебе не показалось выдаю спокойно и жду реакции и она не заставляет себя ждать глаза вспыхивают удивлением а потом злобой еще вопросы спрашиваю и поглядываю собеседнику за плечо где стоит герман который подслушивает наш разговор по его лицу видно что он тоже все понял Кумиром тут и не пахнет. Парень знал девушку. «Нет? Я могу идти?» «Иди». Юрий уходит, его место тут же занимает Герман. Смотрю на друга, и тот хмурится. «Я начну сбор информации, как только мы приземлимся. Спасибо». «Интересно, что же они оба скрывают? И главное, зачем?»